Четыре. Рай. Прежде чем попасть туда, мне пришлось пересечь Африку. Выйдя из метро на Шато-До, я оказался в другом Париже. В этом Париже не было роскошных жилых домов и их богатых обитателей. Никто не усаживал воспитанных детишек в н а в о р о ч е н н ы е внедорожники. На Шато-До было грязно. мусор повсюду, буги из а б б е г а л о в к и магазины, торгующие дешевыми синтетическими париками, кричащих расцветок, уличные переговорные пункты, обещающие дешевые тарифы на международные звонки в к о д и в у а р Камерун, Сенегал, Центральноафриканскую Республику, Буркина Фасо и, пожалуй, на всю округу я был единственным белым. Хотя столбик термометра колебался на нулевой отметке, на бульваре было многолюдно. Из открытых дверей кафе вырывались обрывки оживленных разговоров. Прохожие приветствовали друг друга, как в деревне. Торговцы продавали с тележек овощи и экзотические сладости. Никто не косился на меня с подозрением. Никто не смотрел мне вслед, намекая на то, что я забрел не по адресу. Меня попросту игнорировали. Даже пожилой негр, которого я остановил, чтобы спросить, как пройти на улицу до Парадей, казалось, смотрел сквозь меня. Хоть и ткнул в направлении переулка, сопроводив свой жест бормотанием: "В конце улицы поверните направо", которое я с трудом разобрал. у к а з а н н ы й негром переулок вывел меня из Африки в Индию. ряды ресторанчиков индийской кухни, в и д е о салоны с постерами Болливуда в окнах, опять переговорные пункты, только теперь с расценками на Мумбаи и Дели и рекламой на хинди. Здесь было множество дешевых отелей, предлагающих быструю, п у с т и л Богу, альтернативу на ближайшие несколько дней, в случае, если ш а м б у д е б о н не оправдает самых мрачных моих ожиданий. Или же, если этот парень по имени Сезар окажется мошенником, я пойму, что меня попросту заманили в ловушку. Мне пришлось пересечь улицу д ю ф о б у р с э н д е н и дешевый грязный продуктовый рынок под открытым небом, где было не протолкнуться. Улицу продувал ледяной ветер, и большинство людей шли н е и з к а п у с т и в головы. Я взял вправо. Потом резко свернул налево и, наконец, вышел на улицу до Парадей. С первого взгляда она показалась мне особенно тоскливой, длинная и узкая, с невнятными образцами архитектуры XIX века, среди которых редкие вкрапления современных построек смотрелись не лепыми заплатами. Привычные уличные с в е т ы не наблюдалось, как впрочем и признаков жизни. По пути мне попадались лишь о п т о в ы е магазинчики, торгующие посудой и кухонным оборудованием. Но вот впереди замаячило заведение с в о е с к о й кавы. Это было большое безликое кафе, залитое лампами дневного света, из динамиков о р а л и хиты и с т а м б у л ь с к о г о радио. Я взглянул внутрь. За столиками сидели с п л о ш ь мужчины. За говорческим щ и видом они вели разговоры з а ч а е м У стойки мирно спала парочка перебравшихся т р а з а всегда т а е в Над всем этим низко зависало облако табачного дыма. Молодой ушлый бармен отвлекся от трансляции футбольного матча и впился в меня долгим суровым взглядом, не думая, о е в с чего это вдруг я завис в дверях его заведения. своей враждебности он явно намекал, что лучше бы мне идти отсюда своей дорогой, что я и сделал. По пути мне встретилось еще два кавыс, несколько турецких ресторанчиков и парочка баров с опущенными в это время дня железными ставнями. Я ускорил шаг, решив, что слишком углубился в изучение местных достопримечательностей. Теперь я сосредоточился на номерных табличках. мысленно отмечая плачевное состояние домов, к которым они были прикреплены. Дом под номером тридцать восемь показался мне самым запущенным. Его фасад соблупленный штукатуркой, п е с т р е л желтыми пятнами, словно зубы заядлого курильщика. Парадная дверь высокая и массивная, если по-хорошему нуждалась в нескольких слоях черного лака. Я огляделся в поисках какого-нибудь подобия домофона, но увидел лишь кнопку с пометкой "порт". Дверь. Нажав ее, я услышал, как щелкнул замок. Чтобы открыть дверь, мне пришлось навалиться всей тяжестью своего тела. Втащив багаж, я оказался в узком коридоре сбитыми почтовыми ящиками. У стен стояли переполненные урны с мусором. на д н и м и пара э л е к т р о щ и т к о в со свисающими обрывками проводов в глубине просматривался внутренний дворик, куда я и направился во двор выходили три лестницы, помеченные буквами А, Б, Ц. двор представлял собой маленький темный колодец, над которым возвышались по четыре этажа с каждой стороны внутренние стены были такими же обшарпанными, как и фасад разве что приукрашено с т и р а н н ы м б е л ь е м развешанным в окнах. В воздухе витал запах прогорклого масла и гниющих овощей. На дальней стене я увидел вывеску "Готовая одежда Сазара". Под вывеской был отдельный вход. Мне пришлось позвонить, чтобы войти. Никто не ответил, поэтому я позвонил еще раз. Так и не дождавшись ответа, я снова нажал на кнопку и удерживал ее секунд пятнадцать. Наконец раздались приглушенные шаги. Дверь открыл парень к о ч о к Он был в л е н и н о л о й джинсовой куртке с воротником из искусственного меха, над верхней губой жидкие усики, в зубах зажата сигарета. Лицо парня выражало крайнюю степень раздражения. Что вы хотите? – спросил он на плохом французском. Мне нужен Сезер. Он вас знает. Однан мне сказал. А где Однан? – оборвал он меня. Я объясню это Сезеру. Мне объясните. Я бы предпочел говорите ь мне. Тон парня не терпел возражений. Его остановили полицейские, сказал я. Парень напрягся. Когда это случилось? Меньше часа назад. Молчание. Настороженный взгляд поверх моего плеча. Не подумал ли он, что я привел с собой компанию полицейских? Ждите здесь. Дверь захлопнулась у меня перед носом. Я постоял во дворе минут пять, размышляя, не лучше ли мне сделать ноги. Но, во-первых, я должен хотя бы объяснить, что произошло. Кто знает, может, Цезарь, парень со связями, и... со связями. Как же в таких-то декорациях трудно предположить, что з д е ш н н й хозяин знаком с высокими чинами и что по его слову освободят нелегального иммигранта. А во-вторых, ладно признаюсь, что действительно удерживало меня на месте, так это осознание того, что мне больше некуда идти, а дешевое жилье крайне необходимо. Дверь снова открылась. Парень-качок еще раз заглянул через мои п л е ч о желая убедиться, что в с ё чисто, и произнес: "Поднимайтесь наверх, в офис". Лестница была узкой. Колесики моего чемодана ш у м н о грохотали по ступеням. Насмотревшись черно-белых фильмов о мафии, я ожидал увидеть грязный, прокуренный кабинет. За железным столом будет сидеть толстый главарь в несвежей футболке, у г о л к е рта обслюнявленная сигара, перед ним недоеденный сэндвич с отметинами от зубов, на стенах календари с голыми девочками. На заднем плане тройка б о л в а н о в охранников в дешевых плащатых костюмах. Но кабинет, куда я вошел, не имел ничего общего с картинкой, нарисованной воображением. Не был он похож и на обычные офисы: простая комната с грязно-белыми стенами и с т е р т ы м л и н о л е у м о м Из обстановки лишь стол и стул. Никаких излишеств. Не было даже телефона. разве что миниатюрная сотовая нокия на столе, за которым сидел мужчина. Он вовсе не походил на главаря, которого я ожидал увидеть. Напротив, это был худеющий мужчина лет за пятьдесят в простом черном костюме, белой рубашке с застегнутым воротничком и маленьких очках в стальной оправе. Кожа у него была средиземноморского оливкового оттенка. Голова бритая. Скорее он напоминал светского иранца. Правую руку, а я толы. л Мозговой центр т о к р а т и и в борьбе с неверными. Хозяин кабинета тоже оценивал меня, прощупывая долгим холодным взглядом. Наконец прозвучало на французском: "Так вы американец? А вы Сезер? м о н с i e Сезер", поправил меня мужчина. Мои извинения, м а н с ь e Сезар. Мой тон был вежливым и в меру почтительным. Сезару это понравилось. Едва заметно кивнув, он продолжил: «Одна он ушел сегодня с работы, чтобы спасти вас. Я знаю. Но я не просил его приходить в отель. Этот партия редкий негодей». Сезар ь р е з к о м остановил поток моих объяснений. Я бы хотел собрать все факты воедино, сказал он. Одна наставил свое рабочее место, чтобы пойти в отеле привести вас сюда, потому что у вас возникли неприятности с администрацией. По крайней мере, он так объяснил мне прежде, чем уйти. Одна нувлёкся вами и хотел поселить вас по соседству с собой, а вам он нравится? Пауза. Подтекст вопроса был для меня пугающим. Я тяжело заболел. Однако он был очень д о б р ко мне. Что вы имеете в виду, когда говорите очень д о б р Я хочу сказать, что он проявил участие. Ведь я не мог встать с постели. Какого рода участие? Я не трахал его. Довольно. с е с и з а р какое-то время помолчал. Потом на его тонких губах промелькнула усмешка. Вы покинули отель вместе с Однаном и продолжил он, как будто не расслышал моей гневной реплики. Я п е р е с к а з а л ему всю историю от и до, не забыв упомянуть, что Однан сам попросил меня идти впереди, когда мы оказались в окружении полицейских. Он слушал, не перебивая. Потом спросил: "Вы женаты? В разводе. И какова причина вашего приезда в Париж?" Я преподаю в колледже, а сейчас нахожусь в творческом отпуске. Творческий отпуск это, я знаю, что это. Прервал он меня. Должно быть, в вашем колледже плохо платят, если вас интересует аренда дешевых комнат. Я почувствовал, как кровь прилила к щекам. Неужели мое вранье было столь очевидным? У меня временные трудности. Похоже, что так. Согласился он. Больше всего сейчас меня беспокоит судьба Однана, сказал я. Он махнул рукой. С о д н а н а м все кончено. В течение трех дней его отправят самолетом в Турцию. Ничего не получится. Разве вы не можете ничего сделать, чтобы помочь ему? Нет. Снова воцарилось молчание. Может быть, вы хотите поселиться в его комнате, спросил он. Она куда лучше той, что я собирался показать вам. А Дорогая аренда, четыреста тридцать в месяц, на тридцать евро дороже. Не знаю, сказал я. Дороговато для меня. Дела у вас действительно плохие, заметил мужчина. Я виноват, кивнул. с и з е р что т о сказал п о т у р е ц к и парню, который привел меня сюда? Все это время он стоял за моей спиной. Качок равнодушно пожал плечами, потом пробормотал что-то в ответ, и тонкие губы хозяина кабинета разъехались в усмешке. Я спросил Махмуда, не кажется ли ему, что вы не в ладах с законом? Он сказал, что вы слишком нервны й для преступника. Но я-то знаю, что эта история про творческий отпуск липа. Вы ее сами придумали, хотя меня это не касается. Они снова з а л о п о т а л и по-турецки. Махмуд покажет вам обе комнаты. Уверен, что вы выберете комнату однана. Наконец услышал я. Махмуд подтолкнул меня к двери со словами: "Вещи оставьте, мы вернемся". Я отставил чемодан. На сумку с компьютером решил держать при себе. Махмуд буркнул что-то по-турецки. с е Сизар перевел. Мой помощник спрашивает, по-вашему, все турки воры? Я никому не доверяю, ответил я. Спустившись по лестнице, мы прошли через двор к входу, обозначенному лестница Б. Парень набрал код на панели домофона, раздался щелчок, дверь открылась, и мы двинулись по ступенькам вверх. Лестница была узкая, деревянная, винтовая. Ступеньки выщербленные, и ветхие. Преодолевать их к р у т и з н у мне было нелегко. Грязно-коричневые стены явно нуждались во влажной уборке. Но что особенно доставало, так это запахи — д о ш н о т в о р н а я смесь растительных животных жиров и засоров канализации. На четвертом этаже мы остановились. На площадку выходили две металлические двери. м а х м у д выудил из кармана большую связку ключей и отпер одну из них. Комната, куда мы попали, открыла для меня новое значение слову "мрак". Она была крохотной, не больше десяти шагов в длину, с желтоватым л и н о л е у м о м на полу и единственным предметом мебели в виде узкой кровати. На стенах пестрели заляпанные обои. кое где ободранные, свисающие кваками, настоящая тюремная камера, идеальные пристанище для самоубийц. Пока я разглядывал помещение, парень о ставал с я безучастным. Когда я спросил, могу я посмотреть другую комнату, он кивнул, приглашая следовать за ним. Мы поднялись еще на один пролет. На площадку также выходили две металлические двери. и одна маленькая деревянная. Мой п р о в о ж а т ы й открыл ближайшую дверь. Комната одна, она была ничуть не просторнее, чем чулан а этаже ниже. Но турок хотя бы попытался сделать ее пригодной для жилья. Линолеум был прикрыт потертым ковром, обои закрашены нейтральной бежевой краской, сквозь дешевую эмульсию проглядывали цветочные узоры. Кровать тоже была узкой, но накрыта пестрым лоскутным одеялом. Еще здесь были дешевый стереомагнитофон и крохотный телевизор, электрическая плитка, умывальник и миниатюрный холодильник. Вся старая. Душ отделялся нежно голубой шторкой. Я отодвинул ее и обнаружил поддон со с т о к о м забитым волосами. Со стены свисал резиновый шланг спламс с в о в о й д у ш е в о й насадкой. А где туалет? спросил я. На площадке, ответил к а ч о к В углу комнаты я заметил вешалку для одежды. На ней висели черный костюм, три рубашки и три пары брюк. е д и н с т в е н н ы м у к р а ш е н и е м стен служили фотографии молодая женщина в платке. Лицо серьезное и измученное. Пожилые мужчины и женщины в официальной позе, тоже серьезные и измученные. И, наконец, Однан с ч е р н о в о л о с ы м к у д р е в ы м малышом, н а в и д двухлетним, на коленях. Однан выглядел лет на двадцать моложе, чем сейчас, хотя, судя по всему, снимок был сделан года четыре назад. Рассматривая фотографии, я ощутил острый приступ вины. Комната, пропитанная печалью, была единственным убежищем Однана в городе, где он был вынужден жить в вечном страхе. к а т о к должно быть угадал мои мысли. Однан возвращается в Турцию и надолго засядет в тюрьму, сказал он. Что же он натворил, раз был вынужден бежать из страны? а р е н ь пожал плечами. Так выберете комнату? Позвольте мне переговорить с вашим шефом, попросил я. Когда мы вернулись в офис, мсье Сезар в с е также сидел за пустым столом, с т а в и в ш и с ь в окно. Качок присел на курточке у двери и закурил. Ну что скажете? услышал я. Комната одна на устроила бы меня за триста семьдесят пять евро в месяц. Сезар замотал головой. Это все, что я могу себе позволить. Он снова замотал головой. Другая комната просто помойка, сказал я. Вот поэтому комната одна наистоит дороже. Но она не многим лучше, но все-таки лучше. Триста восемьдесят. Нет, это максимум, что я могу. Четыреста. Прервал он меня. И заплатить надо за три месяца вперед. Три месяца в этой к а н у р е это еще одно доказательство, что ты достиг дна. Следом пришла другая мысль: лучше г о ты не заслуживаешь. И наконец третья: комната дешевая, а выбора у тебя нет. Бери. Хорошо, четыреста. к и в н у л я. Когда вы сможете заплатить? Сейчас хожу в банк. Хорошо, идите в банк. Я нашел какой-то банк на бульваре Страсбург. Тысяча двести евро обошли с ь м н е в полторы тысячи долларов. Мой чистый капитал снизился до двух тысяч баксов. Я вернулся в офис фирмы, готовая о д е р д а о т с е з е р а Мое г о ч е м о д а н а уже не было. Все Сезар заметил мои м о л ч а л и в о е б е с п о к о й с т в о Чемодан в комнате Однана, ну, сказал он. Рад слышать. Думаете, нас могли заинтересовать ваши убогие шмотки? Так вы рыскали в моем чемодане? Он пожал плечами. Деньги принесли? Я передал ему нужную сумму. Он медленно пересчитал. Могу я получить расписку? Нет. Но как иначе я смогу доказать, что оплатил аренду? Не беспокойтесь, но я беспокоюсь, конечно. Можете идти в свою комнату. Вот ключ. Ключ полетел через стол. Я едва успел поймать его. Код на двери А пятьсот сорок два. Запишите его. Вы хотите, чтобы мой помощник проводил вас? Нет, спасибо. Если будут проблемы, вы знаете, где меня найти, и мы знаем, где искать вас. Я вышел из кабинета. спустился по лестнице, пересек внутренний дворик, вошел в дверь лестницы Б и снова поднялся по скрипучим ступенькам на четвертый этаж. Потом я открыл дверь комнаты. Комната для прислуги была практически обчищена, в м е с т е сличными вещами одна на помощники с е з а р а вынесли и постельное белье, и о д е я л о и душевую шторку. и дешевую электронику. Мои кулаки непроизвольно сжались. Захотелось броситься вниз по лестнице, ворваться в кабинет этого мерзавца и потребовать вернуть хотя бы триста евро, чтобы покрыть расходы на приобретение вещей, которые могли бы сделать комнату пригодной для жилья. Но я знал, что Сезар просто пожмет плечами и скажет: ничего не поделаешь. Редкое дерьмо. Как бы то ни было, если вернусь и устрою сцену, меня сочтут проблемным жильцом. А именно сейчас мне никак нельзя привлекать к себе внимание. Пришлось смириться. За пять минут я распаковал вещи, потом уселся на грязный матрас, чувствуя, как снова подступает лихорадка. Добро пожаловать в конец пути.